Глава двадцать седьмая «Ваше сиятельство!» Нам навстречу спешил директор завода. «Покорнейше прошу простить! Не знал, что вы собираетесь почтить...» «О!» Он остановился, как вкопанный. Видимо, узнал в моем спутнике мальчишки с недовольным лицом наследника Российского престола. Забормотал. «Ваше величайшее...» Неловко изобразил поклон. Такой низкий, что чуть в пол не воткнулся. «Мы с его высочеством направляемся в литейный цех», — сказал я. «Мой протеже на месте?» «Кто?» — не понял директор. «Мужик, за которым я просил присматривать». «На месте?» — директор заметно приободрился. «Хороший работник. Побольше бы таких. Серьезный, не пьющий. До Рождества еще посмотрю на него, а после думаю мастером поставить». «Не пьющий?» — хмыкнул я. Истинно так». «Понял». Все, иди». «Но...» «Я знаю, где находится литейный цех. Дальше мы. Сами». «Но...» «Ты не расслышал?» Я обернулся. «Сью секунду, ваше сиятельство!» Директор изобразил еще один поклон и испарился. «Что мы здесь забыли?» Борис демонстративно морщился. Пахло на заводе, как на заводе. Металлом, машинным маслом, копотью. Я любил эти запахи. Было в них что-то крепкое, настоящее. Сопровождать нас директор не посмел и, видимо, остальным отдал распоряжение не отсвечивать. К литейному цеху мы с его высочеством проследовали без задержек. У входа я остановился. Заставил Бориса надеть поверх кителя спецовку, на голову нахлобучил каску с защитным щитком. На вбитых в стену крюках висело несколько таких. «Что еще? начал было возмущаться Борис. Вместо ответа... Я распахнул дверь в цех. Литейка на меня всегда действовала завораживающе. Вид раскаленного металла заставлял сердце биться чаще. Борис этот процесс, судя по всему, наблюдал впервые. «Ох!» Он поднёс руку к щитку, прикрывая глаза. «Не бойтесь, ваше высочество. Не ослепните». «Что это такое?» «Здесь обрабатывают металл. Плавят, разливают формы». для того, чтобы на выходе получить готовые изделия. А вот и наш старый знакомый. Мужика, которого мы с Борисом сняли с крыши в клинике Клавдии, я заприметил издали, хотя до последнего не был уверен, что это он. Во-первых, в одинаковых спецовках и касках все рабочие были похожи друг на друга. А во-вторых, наш знакомый изменился. Он совсем по-другому держался. Выпрямилась спина, расправились плечи, даже голос — когда крикнул что-то товарищу, звучал по-другому. Это был голос человека, находящегося на своем месте, знающего цену себе и своему мастерству. «Здорово!» – подойдя к нему со спины, сказал я. Рабочий резко обернулся. Собирался, видимо, ответить что-то не очень вежливое, но узнал меня. А потом, приглядевшись, узнал и Бориса. Растерянно пробормотал. «Ваше...» – неловко одернул куртку, Начал было стаскивать с головы каску. «Не надо!» Остановил его движение я. «Мы ненадолго. Можешь не раскланиваться. Как дела у тебя?» Мужик некоторое время смотрел настороженно, как будто не мог поверить, что мы с Борисом и правда прибыли сюда с целью узнать, как у него дела. Но подвуха не дождался и неловко заговорил. «Да, так это... Хорошо у меня дела. Прекрасно даже!» «Работа нравится?» «Да как же такая работа может не нравиться?» Он аж руками всплеснул. «Ну, не знаю», – пожал я плечами. «Тяжелое, жарко тут. И вообще...» В цеху действительно было жарко. «Да, подумаешь, жарко», – фыркнул мужик. «Мы чай не сахарный, не растаем. а плоть в горячем цеху больше, чем в других, и смена короче». Я удовлетворенно кивнул. О соблюдении на заводе надлежащих условий труда директор был предупрежден лично мной. Так же, как и о том, что произойдет лично с ним, если хоть одно из этих условий будет нарушено. Пьешь? – спросил я. «Боже упаси!» – мужик аж перекрестился. «С того самого дня ни капли. Зачем оно мне? Раньше пил, горе заливал. А нынче, какое моё горе? Одни только радости». На прошлой неделе вот прибавку получил, жене полушубок справил, детишкам пряников. Старший сын снова в школу ходить начал. Господин учитель его хвалит, способный, говорит мальчуган. Спасибо, ваше сиятельство!» Мужик вдруг поклонился мне в пояс. «Верите, нет? Каждый день Бога молю за вас! Кабы не вы тогда!» Я покачал головой. Все что я сделал, дал тебе удочку, а рыбу ты ловишь сам. «Что?» – изумился мужик. «Какую рыбу?» «Семён!» – окликнул его кто-то. «Ты долго лясы точить будешь?» Я понял, что металл в печи разогрелся до нужной температуры, и наступает самый ответственный момент – разливка по формам. Все, Семён!» – я шагнул назад. «Рад был повидаться!» «Работай, не отвлекайся!» Семён благодарно кивнул. А через минуту огромную стеклянную затворку на печи открыли, и изнутра потек расплавленный металл. Борис завыражённо наблюдал за тем, как сыплющий искрами пламенеющий оранжево-алым поток заполняет подготовленные формы. «Знаете, что будет дальше, Ваше Высочество?» — спросил я. Борис помотал головой. «Этот металл превратится в пули. Оружие, которое мы обратим против тьмы». «Тьму можно победить огнестрельным оружием?» Тьма почему-то не оставила инструкции, как именно ее побеждать. Мы будем пробовать разные пути. Металл, который вы видите, текуч, мягок. Из него можно отлить что угодно. И тьма, так же как мы из металла, пытается создать из людей то, что нужно ей. Бездомную, мягкотелую кормовую базу. компостную яму, которая будет наполняться темными эмоциями до тех пор, пока мир не изживет себя. «Вы помните этого человека?» Я кивнул на Семёна. «Помните его таким, каким увидели на крыше?» Борис не ответил. Он, поджав губы, не отрываясь, смотрел на то, как металл заполняет формы. Тот Семён просто плыл по течению. Он не осознавал себя, своего места в мире. Человека можно расплавить. Это не трудно. Можно сделать так, чтобы человек растёкся, потерял путеводную нить. Действовать бездомно, такая инстинктам – это ведь так легко и приятно. Однако это вовсе не означает, что человек сам по себе – лох. Так же, как из текучего металла можно отлить пулю, можно и человеку показать, на что он способен. Если, конечно, найдет в себе силу на то, чтобы стать человеком. Вы всю жизнь провели во дворце, в неге и роскоши. Вас окружали любящие люди, заботливые врачи, мудрые книги. Вашим воспитанием занимались лучшие педагоги. Ваши родители являют собой идеал порядочности и благородства. Вы не подозревали, что тьма так близко. Вспомните Жоржа Юсупова. Вспомните, во что превратила его тьма. Ведь Жоржа воспитывала не улица. Он не в канаве рос. Что уж говорить о простых людях, чьим воспитанием не занимался никто и никогда. Не показывал на наглядных примерах, что есть хорошо, «И что есть плохо?» Борис молчал. Губы его сжались в тонкую нитку. Пальцы судорожно крутили пуговицу на рукаве спецовки. «Вы думали, что, увидев людские пороки, совершили открытие? Думали, что я их не вижу и лишь потому продолжаю действовать?» «Это не так. Я всего лишь не хочу уподобляться тьме». «Тьме?» Борис произнес это слово с трудом. «Уподобляться тьме?» О чем ты? -то? О том, что лишая людей права на исправление ошибок, отворачиваясь от них, вы уподобляетесь тьме. Взгляните на человека, которого вы спасли. Я кивнул на Семена. Если бы отвернулись от него тогда, он не стал бы тем, кто сейчас стоит перед вами. Никто из людей не безгрешен, ваше Высочество. Ангелов в людском обличии не существует. Пороки были, есть и будут, но это Не повод разочаровываться в человечестве. Вы, маг, вам по определению дано больше, чем другим. Как и тебе? Да, как и мне. И я не считаю себя вправе сморщиться, сказать «фу», развернуться и уйти. А вас не задерживаю и не уговариваю. Этот выбор вы должны сделать сами. Металл, разлитый в формы, постепенно оставал. Пламенеющий алый цвет темнел, и на глазах приобретал совсем другой оттенок. Тусклый, темно серый Искрящаяся красота становилась другой. Холодной и суровой. «Это уже пуля?» Борис показал на заполненные формы. «Нет. Пока заготовки. Их еще будут обрабатывать. Я хочу на это посмотреть. Что ж, не смею мешать. Оставайтесь, смотрите». «За вашу безопасность, полагаю, я в ближайшее время могу не беспокоиться. А ты? А мне пора в академию». Борис посопел и коснулся моего рукава. «Я поеду с тобой и больше никогда не позволю себе раскисать. Обещаю. Только, пожалуйста, давай немного задержимся. Я правда хочу посмотреть, как будут обрабатывать заготовки». К наступающему Рождеству парадный зал Академии украсили еловыми ветками, шарами и гирляндами. В глубине сцены стояла огромная елка. «Поздравляю вас с окончанием семестра, дамы и господа!» прокатился по залу голос Калиновского. «Все вы знаете, как непросто нам пришлось. Ни для кого не секрет, что для Отечества настали трудные времена, и я бесконечно горд тем, что на его защиту стали курсанты нашей Академии. Я всмотрелся в строй первокурсников. Все новобранцы «Новые воины света» были там, на своих местах. Рядом с Борисом, Златой и Агатой. Клавдия долго боролась за жизни тех двух, которых коснулась тьма. Но эти ребята тоже стояли сейчас в строю. «Некоторым из вас пришлось очень нелегко», — продолжил Калиновский. «Но никто из курсантов не покинул Академию». «Никто не пожелал перевестись на домашнее обучение!» Зал разразился овациями. Борис благодарно посмотрел на меня, а Калиновский взглянул на моих воинов света. По такому поводу Витман позволил им ненадолго оставить свои посты. Анатоль, Андрей, Мишель и Полли, светящиеся от радостной встречи, стояли рядом со мной. Даже Юсупову в честь такого события позволили выбраться из заточения. Хотя я подозревал, что какой-то аналог магических наручников на него все же надет. В противном случае паранойя Квитман, выпустить Юсупова не позволил бы. Жорж тоже стоял среди второкурсников. Но вокруг него будто само собой образовалось свободное пространство. В битком набитом зале таким мог похвастаться он один. Мне Жорж издали коротко поклонился. Я вернул поклон. Несладко ему сейчас должно быть. Как вообще попал-то сюда? Кореновский настоял, не иначе. Мы одна семья. И за этот постулат наш ректор будет биться до последней капли крови. Кореновский между тем, продолжал. А также хочу напомнить, что за всю историю Академии никакие внешние события не мешали нам блюсти наши славные традиции. Что бы ни происходило в мире, какие бы ветры и бури не проносились над нами, в этих стенах белые и черные маги Продолжают бороться за свою успеваемость, за победы в учебе и спорте. Борис отвел взгляд и помрачнел. Игру, состоявшуюся в начале года, белые маги проиграли, и Калиновский подтвердил его опасения. На результат, бесспорно, повлияло не только поражение белых магов в игре. Все вы знаете, что несколько второкурсников в силу ряда обстоятельств не могут присутствовать на занятиях лично, а соответственно. «Не зарабатывают дополнительные баллы во время занятий!» «Это ужасно несправедливо», – пробормотала Полли. Анатоль, Андрей и Мишель молчали, но было видно, что и они расстроены. Не по своей ведь воле пропускают лекции, а за работу на уроке преподаватели традиционно начисляли самые высокие баллы. «Какая несправедливость!» – поддержал Полли голос с той стороны зала, где стояли старшекурсники. «Я узнал Элину Вачнадзе». «Девушку, которая была в моей команде на игре». «Увы, госпожа Вачнадзе!» Калиновский развел руками. «Правила существуют для всех, и придуманы они не для того, чтобы их нарушали». «Ну, зато нам и штрафы не начисляют», пошутил Анатоль. По штрафам он неуемный ловелас и нарушитель распорядка неизменно лидировал. «И то верно», усмехнулся я. «С учетом всех этих обстоятельств...» продолжал Калиновский. К концу семестра мы подошли со следующим результатом. Белые маги 910 баллов. черные маги 1110 баллов. Он взмахнул рукой. В висящей над сценой таблице, которая до сих пор показывала нули, появились цифры. Белые маги 910 баллов. черные маги 1110 баллов. От торжествующих воплей черных магов задрожали стены. Белые пытались сделать вид, что они совершенно не расстроены. «В конце концов, мы побеждали два семестра подряд», — сказал Мишель. Но даже и черным когда-нибудь выиграть». «На мой взгляд, это совершенно лишнее», — объявила Полли и поджала губы. «Однако», — сказал Калиновский, и в зале мгновенно наступила тишина. «Не будем забывать, господа, о такой важной составляющей нашей жизни, как...» Вне аудиторная деятельность!» Тишина стала гробовой. Если хорошенько прислушаться, наверное, можно было услышать, как Джонатан, ловящий рыбу в проруби, восславляет государя-императора. «Все мы хорошо знаем, сколь многое сделал для защиты нашего мира от тьмы отряд воинов света. И его величество связались со мной лично, для того, чтобы вынести благодарность нашим отважным воинам. Итак...» За проявленные доблести мужества господин Батюшкин – 50 баллов, господин Долинский – 50 баллов, госпожа Нарышкина – 50 баллов, господин Пущин – 50 баллов, и господин Борятинский, стараниями которого был создан отряд воинов света – 100 баллов! Взмах рукой. Белые маги – 1210 баллов, черные маги – 1110 баллов. От поднявшегося гвалта у меня зазвенело в ушах. Теперь картина в зале в корне поменялась. Черные маги негодовали, белые готовы были прыгать до потолка. А я вот от чего-то торжества совсем не чувствовал. Но если по-честному, какой я к чертям белый маг? Это просто Калиновский мою жемчужину не видел. С того дня, как я забрал ее из ювелирного салона, не изменилось ничего. Жемчужина оставалась строго черно белой Обоих цветов, одинаково, ни единого поползновения ни в одну из сторон. Может, поэтому мне сейчас так странно? Увлеченный своими мыслями, я невольно перевел взгляд на Калиновского, и по выражению лица этого прожженного дипломата понял вдруг, что он сказал не все. Продолжение следует. Господа, прошу еще минуточку вашего внимания! Я оказался прав. Голос Калиновского, усиленный магией, Легко перекрыл гвалт. И снова тишина установилась мгновенно. Курсанты застыли, не зная, чего еще ждать. «Хочу напомнить, что сегодня среди нас присутствует человек, совершивший весьма неоднозначный поступок». Калиновский вздохнул, будто набираясь решимости, и продолжил. «Это человек, который оступился, который уже стоял на краю пропасти». Но он нашел в себе силы и мужество на то, чтобы исправить свою ошибку. Ценой собственного здоровья этот человек помог господину Борятинскому одолеть тьму. За проявленные доблести мужества сто баллов получает господин Юсупов. Я думал, что зал взорвется снова, но вокруг стояла могильная тишина. Редкие аплодисменты мгновенно стихли. Кольцо свободного пространства вокруг Жоржа расширилось. Курсанты, казалось, не знали, как им себя вести. Жорж вскинул голову. Ему сейчас было очень нелегко. Может быть, даже тяжелее, чем в Павловске. Там напротив него стоял враг. А сейчас окружали бывшие друзья, которые вдруг разом перестали быть друзьями. Но Жорж держался. Побледнел, но стоял с гордо поднятой головой. Наши взгляды встретились. Жорж коротко, криво улыбнулся. и развернулся, собираясь уходить. Люди Витмана, настоящие у выхода из зала, напряглись. «Стой!» — крикнул Жоржу я. В гробовой тишине голос прокатился по залу эхом, а я, расталкивая толпу, пробился к Жоржу и протянул руку. «Поздравляю!» «С чем?» «С возвращением!» Жорж смотрел на мою ладонь, так будто не был уверен, что я в последний момент не отведу ее в сторону. Когда он поднял руку, манжета рубашки съехала вниз, и я увидел край ожога, который не заживет никогда. «Спасибо!» Жорж крепко сжал мою ладонь. И вот теперь зал взорвался аплодисментами. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений, как себя вести. Жорж вдруг улыбнулся. Поднял голову вверх, на таблицу. «Белые маги. 1210 баллов. черные маги. 1210 баллов. Что-то ты не выглядишь расстроенным из-за ничьей, Борятинский. Я пожал плечами. Вероятно, потому что я не расстроен. Вот как? Совсем? Абсолютно. Я говорил правду. Теперь все было правильно. Теперь все было так, как должно быть. Василий Криптонов, Мила Бачурова, Князь Борятинский. Второй курс. Тьма наступает. Читал Игорь Демидов.